в ответ на автомобильном штабеле раздался не наш не русский вопль заставивший вспомнить еннемора купера снятие скальпов и трагическую судьбу иракезов Затем раздался ужасающий мат Пискарева. Затем по гребню автомобильного штабеля отчаянными прыжками промчался какой-то незнакомый человек. Затем что-то наверху чудовищно загрохотало, и весь штабель содрогнулся, и вместо исчезнувшего незнакомца поднялось облачко рыжей ржавой пыли. Затем все стихло. Затем откуда-то с той противоположной стороны штабеля донеслось «Си распространенное в англосаксонских странах выражение, обозначающее в буквальном переводе «сын суки». «Елпидифор Фадеевич, что там с вами? Вы живы?» заверещал кандидат, подбежав под штабель, подпрыгивая от волнений и задрав голову к небесам. Елпидифор не отвечал. Вместо ответа со штабеля соскользнула и, переворачиваясь в воздухе, полетела на химика одинокая калоша. Химик успел отпрыгнуть, но очки сорвались с его носа и брызнули о камень. «Что там с вами происходит, Пескарёв? Черт возьми!» — заорал и я. «Немедленно доложите!» «Индеец!» — доложил Елпидифор, высовывая голову из дыры в штабеле на высоте приблизительно пятнадцати метров над уровнем моря. Голова третьего помощника высунулась из хитросплетения перекореженного металла точь в точь, как у Чарли Чаплина в новых временах, когда его затянуло в заводской механизм, и он извивался между шестерен, изредка показываясь на поверхность, где его кормили кукурузой. «А, может, негр!» – засомневался педифор в национальной принадлежности убежавшего аборигена – Там наши «Жигули» обнаружились по ихнему лада, а он и выскочил, с того бока удрал. За им весь крайний ряд обвалился. Пискареву, кажись, теперь отсюда слезть. «Индеец, господи!» — прошептал химик, потрясенный и разбитыми очками, и всем вообще происходящим. Подумать только, индейца чуть не убили. «Товарищ наставник!» — А ведь третьему оттуда действительно, пожалуй, самому не слезть, — сказал Боцман Витя, оценив ситуацию с точки зрения профессионального текелажника. — Побегу-ка я на пароход за веревками. Разрешите? — Сам знаешь, поодиночке здесь бегать нам не положено. Гангстеры и прочее, — сказал я. Может, это и не просто индейец был или негр, а какой-нибудь полварио, матерый главарь подпольной штаб-квартиры мафии. Черт знает. Вообще-то, в принципе, я бы ведь и не возражал, чтоб Пискарев там на холодном ветру среди теней всех погибших под этими колесами посидел некоторое время. Ему черт бы его за его прыть и глупость побрал. Полезно было бы побыть там пару часиков. И тут я вспомнил, что главной причиной пиетета перед ученым-химиком было его занятие альпинизмом. — Подожди, подожди, Бацманюга! — обрадовался я. — Нам наука поможет. Сергей Сидорович, какова с вашей альпинистской точки зрения ситуация? Можем мы покрыть срам Елпидифора Фадеевича своими силами? Быть может, вы разработаете и подскажете маршрут безопасного спуска или даже сами за ним слазаете? Ведь вам, вероятно, расплюнуть. — Вы что, не видите? У меня очки разбились! — спросил альпинист. Вот всегда, как неприятность, так все стараются меня в нее больше всех впутать. Если хотите знать, никакой я не альпинист и не горнолыжник. Это я просто так говорил случайно, чтобы чем-нибудь компенсировать трудное положение в специфическом мире на корабле. Вы-то, как интеллигентный человек, это должны понимать. «Бежать?» – спросил Боцман, застегивая пуговицы на куртке из аргентинской овчины. «Давай беги», – сказал я. «И капитана сюда». Пусть сам своих помощников спасает. Не мое это наставническое дело. Боцман помчался на пароход, а мы с химиком остались у подножья Монблана сплющенных автомобилей. Елпидефор предпринимал робкие попытки самостоятельного возвращения на землю и сильно гремел железом в разных точках Монблана.